Сергей Высак У чужих берегов Часть 1, глава 1. Тайна становится явным. Когда баян навик и боярин уже скрылись за горизонтом, касатка продолжила свой путь в одиночестве. Жёлтое море оставалось пустынным, как будто и не гремели совсем недавно выстрелы орудий, не рвались снаряды, кромсая и уродая всё, что встречалось им на пути. Очевидно, это была обычная разведывательная вылазка японского флота. Нет никаких сомнений, что ис кадра в Порт-Артуре действует сейчас более решительно, чем раньше. И японцы после таких страшных потерь уже не контролируют этот район. Им бы сейчас переброску снабжения для армейской группировки на материке обеспечить, а генеральном сражении с русским флотом, чтобы нанести ему серьёзное поражение и захватить контроль над морем, речь уже не идёт. Поэтому отряд броненосных крейсеровками «Муры» возле порта Артура вряд ли появится. Не станет он рисковать своими самыми ценными кораблями ради разведки. Для этого и собачки сгодятся, число которых уже заметно поубавилось. Естественно, именно носцы никуда не денутся, будут пакостить дальше. Но без поддержки крейсеров их рейды сопряжены с большим риском. Интересно, что уже предпринял Макаров? Повреждённые броненосцы ещё отремонтировать не успели. Но в данный момент русский флот имеет значительный перевес в силах, если учитывать трёх старичков: Петропавловск, Полтаву и Севастополь. Хоть они и не могут угнаться за японскими броненосными крейсерами, но при встрече в море, если Камимура всё же решится на напасть, создадут им массу неприятностей своей мощной артиллерией. Иными словами, Михаил добился того, чего хотел. Японский флот отныне не хозяин на море. Он может проводить только стремительные и кратковременные набеги своим основным уцелевшим ядром из пяти броненосных крейсеров. Оставшийся один единственный броненосец Сакисима погода не делает. Брать его с собой к Камемуре нельзя, так как он будет тормозить ход всей эскадры. Русский же флот, даже в том составе, в каком он сейчас есть, может совершенно спокойно выходить в море, не опасаясь встречи с главными силами японцев. И это помимо того, что там будет присутствовать такой сильный источник головной боли, как касатка. Но пока японцы получат вынужденную передышку, касатке необходим ремонт по приходу в Порт Артур. Кровь из носу, но надо уложиться в 3 недели, а потом снова приняться за старое, а именно усиленно разорять японский курятник. Во время ремонта касатки, перевозки на японских коммуникациях должны активизироваться. Вот и надо будет навести на них порядок. Встретить главные силы японцев теперь можно лишь случайно, если... если только не нанести визит в Сосибо. Но тут надо будет сначала 7 раз отмерить, прежде чем лезть в пасть зверя. Хотя к Гюнтуру Прину, вскапав Лоу, это удалось блестяще. Дальнейший путь до Порт-Артура прошел без приключений. Ни русские, ни японские корабли больше не встретились. И только когда до конечной цели долгого пути оставалось не более 30 миль, и была послана повторная радиограмма с просьбой встретить лодку, впереди вскоре снова показались дымы. Чуть позже стало ясно: возвращаются Боян, Навик и Боярин. А вместе с ними четыре миноносца. Все корабли шли строем фронта, просматривая широкую полосу. Михаил подкорректировал курс, направив касатку в сторону Бояна, идущего в центре. По милю сближения удалось разобрать, что Боян идёт под адмиральским флагом. Очевидно, сам Макаров не утерпел и вышел на крейсере в море. Хотя подобные вещи он проделывал и раньше, в той прежней жизни, когда дистанция сократилась до 5 миль, касатка, дабы избежать нежелательных эксцессов, легла в дрейф, а затем вообще развернулась бортом к приближающимся кораблям, чтобы ни носовые, ни кормовые аппараты не были направлены на приближающийся Боян. На съемном флагштоке уже был поднят российский флаг, а весь экипаж подлодки, свободный от вахт, с разрешения командира высыпал на палубу. Снова спустя долгое время «Косатка» встречала в море боевые корабли российского флота. Замигали вспышки прожектора на мостике лодки, запрашивая разрешение баяна подойти к борту. Оттуда сразу же ответили – разрешение было получено. Да в самый малый ход дизелями «Косатка» пошла на сближение. Михаил внимательно рассматривал в бинокль приближающийся крейсер. На мостике баяна большое количество офицеров. Все с интересом рассматривают невиданное чудо, вынырнувшее из морских глубин и в один момент приковавшее к себе внимание всех цивилизованных стран. На палубе крейсера выстроены матросы, и в воздухе гремит раскатистое ура. С борта касатки отвечают тем же. Вот уже хорошо заметна фигура Макарова. внимательно рассматривающего лодку в бинокль. Рядом командир бояна, капитан первого ранга, верен и остальные офицеры. Никто из них ещё не видел ничего подобного. Боян сбрасывает ход до минимального, а касатка описывает дугу и приближается к борту крейсера, ложась с ним на параллельный курс и выдерживая дистанцию в пару десятков метров, чтобы можно было говорить через рупор. С соблюдением всех правил супердинации Михаил докладывает командующему флотом об успешном выполнении задания. На этом официальная часть закончена. По виду Макарова понятно, что если бы существовала степень адмиральского удовольствия, то сейчас она бы была наивысшей. Сегодня не только триумф Касатки и Михайлова Корфа, её создавшего, сегодня также и триумф Макарова, человека, оказавшего неоценимую помощь в создании удивительного подводного корабля. и сумевшего преодолеть многочисленные чиновничьи препоны. Поздравления с успехом и благополучным возвращением, несколько стандартных вопросов о состоянии корабля и команды, как вдруг Макаров задаёт неожиданный вопрос. Э, Михаил Рудольфович, а что это у вас за флаг поднят? Российский, ваше превосходительство, согласно судовым документам, не порядок. Отныне касатка подводный крейсер российского императорского флота и обязана нести Андреевский флаг. Потом подойдёте поближе, вам с бояна передадут крейсерский. Правда, для вас великоват будет, так я специально миноносный захватил для вашего рангоута в самый раз. Какой максимальный ход вы можете держать? Не более 15 узлов. И это на максимальных оборотах с большим расходом топлива. Хорошо. Идите, как сможете. Будем подстраиваться под вас. Следуйте строго в кильватер баяна. Возле Порт-Артура минные поля, расположение которых вы не знаете, а по приходу прошу ко мне на Петропавловск. Когда с баяна был подён сигнал к развороту, касатка вступила ему в кильватер и стала стараться держать свои проектные 15 узлов. Баян шёл в пяти кабельных впереди, выдерживая дистанцию. Новик и Баян подошли ближе, но остались на флангах чуть позади касатки. За ними дымили миноносцы. Боевые корабли русского флота шли, окружив субмарину со всех сторон, охраняя её от возможных атак противника. Но противника не было. Михаил остался на мостике и внимательно рассматривал свой почётный эскорт. Оно и не удивительно, такого эскорта не удостаивалось ещё ни одна субмарина в истории. три крейсера и четыре миноносца. Но тут всё понятно. Макаров прекрасно осознаёт ценность "Касатки" как боевого корабля и приложит все силы, чтобы максимально возможно обеспечить её безопасность. Но это в море. А вот по приходу в порт Артур возможны любые неожиданности. Можно не сомневаться, что японцы приложат все усилия для того, чтобы если не уничтожить лодку, то хотя бы максимально задержать её выход в море. В ход пойдет все, прямые диверсии, саботаж, искусственное натравливание на касатку разного начальства и прочее, прочее, прочее. Хотя с проблемой начальства поможет справиться Макаров. Он может дать по рукам всем, у кого вдруг взыграет служебное рвение, имеющее цель доказать, что Мичман Корф не достоин командовать таким кораблем, чином не вышел. И вообще, если судить по тому, что творится сейчас на касатке... То это какая-то пиратская вольница, а не боевой корабль российского императорского флота, о чём недвусмысленно говорит андрейский флаг, гордо развевающийся на небольшом съёмном флагштоке над мостиком. И надо бы навести здесь порядок. Можно только представить, какую реакцию это вызовет. И ведь не поймут многие, но это их проблемы. А вот проблему возможного саботажа и диверсий сбрасывать со счетов нельзя. Так же, как и попытку установления контакта с членами экипажа Косатки. Вполне возможны попытки вербовки. Поэтому придется взвалить на себя еще и функции гестапо. А как еще это назвать? Российская контрразведка пребывает пока что в младенческом состоянии, и рассчитывать на нее всерьез не приходится. Хм, да, толковый гестаповец здесь бы не помешал. Впрочем, может и найдется в Артуре несколько толковых жандармов. Хоть какая-то от них польза будет на войне. Надо будет разработать с ними план мероприятий по недопущению утечки информации и обеспечению безопасности как самой лодки, так и её экипажа. Если, не дай бог, что случится и некоторых людей придётся заменить, то это будет серьёзной проблемой. Грамотных подводников сейчас взять негде, даже матросов, не говоря уже об офицерах. При приближении к порту Артуру, Навик, Боярин и миноносцы по сигналу с Бояна приблизились и пристроились в кильваторную колонну. Навик и два миноносца ушли вперед, а Боярин с двумя миноносцами пристроился в кильватор к осадке. Очевидно, корабли приближались к минным полям, и Михаил дал задание тщательно контролировать местоположение лодки. Это поможет в дальнейшем, когда границы минных заграждений будут нанесены на карту. И придётся ходить в этих водах самостоятельно. Впереди показались знакомые места. Последний раз Михаил был здесь почти 40 лет назад. И вот теперь перед ним снова раскинулась панорама Порт-Артура. Мыс Тигровый Хвост, отделяющий бухту от внешнего рейда, электрический утёс с установленной на нём береговой батареей, гора Высокая и многое другое, хорошо знакомое каждому защитнику Порт-Артура. Впрочем, до защиты пока далеко. Возможно, сейчас японцам и не удастся блокировать базу русского флота с суши. Но как бы то ни было, надо быть готовым ко всему. Между тем, Боян сбавил ход до самого малого и стал входить на внутренний рейд. С его мостика был подан сигнал к осадке подойти к борту Петропавловска. Михаил удивился. Значит, Макаров спешит получить информацию и даже не даёт подлодке возможность сначала стать к причалу. в чем она очень нуждается. Как оказалось, стоящий на мостике с торпом, вернее, уже старший офицер, думал о том же самом. «Михаил Рудольфович, адмирал к себе требует. Видно, что-то срочное». «Неудивительно, Василий Иванович. Очевидно, за это время накопилось очень много важной информации. Тем более, связи толком у нас не было. Та телеграмма, что я отправил из Шанхая, не могла вместить всего». Да и у Макарова, я думаю, есть много что рассказать. Крейсера и миноносцы разошлись по своим местам стоянок, а касатка медленно двинулась в сторону броненосца Петропавловск, откуда на нее уже смотрели во все глаза. Сразу подойти не получилось, так как на броненосцы были выставлены противоминные сети и какое-то время ушло на то, чтобы их убрать с правого борта. Между тем баян уже стал на якорь, И катер с командующим флотом подошёл к Петропавловску. Подождав, когда адмирал поднимется на борт, а катер с Бояна уйдёт, касатка осторожно подошла к броненосцу. С палубы Петропавловска подаются швартовные концы, и лодка замирает возле флагамана русского Тихоокеанского флота. Труднейший переход через три океана, закончившийся не отдыхом в родном порту, а вступлением в бой с превосходящими силами противника. Наконец завершен. Михаил не заставил себя долго ждать. Когда швартовка закончилась, быстро переоделся в свою форму штурмана, торгового флота, так как другой все равно не было. И вскоре командир касатки предстал перед экипажем Петропавловска. Сказать, что появление касатки произвело фурор, это не сказать ничего. И сейчас этот удивительный подводный корабль, о котором уже начали слагать легенды, где трудно было отличить правду от вымысла, стоял не где-нибудь, А прямо возле борта, покачиваясь на небольшой волне, с соблюдением всех положенных церемоний, Михаил козырнул корабельному флагу сразу, как только поднялся на палубу броненосца и доложил вахтенному офицеру о своём прибытии. На этом вся официальная часть закончилась, и офицеры обступили Михаила, на которого сразу же посыпался град поздравлений и вопросов. Но впереди ждал разговор с адмиралом, ради чего он и прибыл на борт флагмана. Макаров был уже у себя в каюте и поджидал Михайлова. Оба понимали, что поговорить открыто до этого всё равно не удастся. Очень уж много посторонних ушей вокруг. Войдя в каюту, Михаил чётко по-военному доложил о выполнении задания и замер по стойке смирно. Макаров улыбался.